В тот день, во время перерыва на ланч, на доске объявлений появился еще один листок темно-лиловой бумаги. На этот раз, впрочем, на нем была написана всего одна, на первый взгляд, безобидная фраза. «Смотри раздел рекламных объявлений». Каких рекламных объявлений, не поняла Бонни? Ответ поступил от Мередит, которая как раз в этот момент подошла к ним со школьной газетой под названием «Уайлд Кэт в руках.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 Тут она поняла, что Мерезит и Бонни, пристально и с недоумением, смотрят на нее. «В чем дело?» – удивилась Елена. «Я поняла, что ты меня не слушаешь», – вздохнула Бонни. «Я просто сказала, что это не похоже на работу, да, на работу убийцы. Мне кажется, что настоящий убийца не может быть так... так мелочен». «Как это не печально, но Бонни права»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 «Нет, Бонни, погоди минутку. Скажи мне, той ночью в твоем доме, когда дневник был похищен, как долго вы обе отсутствовали в гостиной?» «Всего лишь несколько минут. Янзы перестал лаять, а я подошла к двери, чтобы его впустить, и...» Тут Бонни сжала губы и пожала плечами. «Значит, вор должен хорошо ориентироваться в твоем доме», — быстро заметила Мередит. «Ведь он смог войти, взять дневник и выбраться оттуда, прежде чем мы его заметили». «Ну ладно. Короче говоря, мы ищем кого-то пронырливого, жестокого, кого-то из твоих одноклассников, Елена, и при этом прекрасно знакомого с домом Бонни. Кого-то, кто затаил на тебя личную обиду. Кого-то, кто переступил бы через все, лишь бы до тебя добраться. Ох ты! Боже мой!» Девочки переглянулись. «Точно!» – прошептала Бонни. «Это она!» «Какие же мы были дурочки!» — подхватила Мередит. «Нам следовало сразу это понять!» Елену внезапно озарило понимание, что весь гнев, испытываемый ею, до сих пор не имел ничего общего с яростью, на которой она действительно была способна. Просто пламя свечи в сравнении с солнцем. «Кэролайн!» — процедила она и так крепко сжала зубы, что даже челюсти свело.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 Однако по дороге в столовую Елена вдруг заметила, как знакомые рыжевато каштановые волосы исчезают в отдельном коридоре, где располагались кабинеты искусства и музыки. И тут она вспомнила недавние слова Стефана о том, что Кэролайн уводила его во время ланча в кабинет фотодела. «Чтобы уединиться», — объясняла Стефану Кэролайн. «Вы оставайтесь в столовой, а я тут кое-что вспомнила», — сказала она подругам, когда Бонни и Меродит уже набрали себе еды на подносы. Сделав вид, что не слышит удивленных возгласов подруг, Елена стремительно направилась к классам художественных дисциплин. Во всех кабинетах было темно, однако дверь кабинета фотодела оказалась незаперта Что-то заставило Елену изменить свой план вломиться туда без церемон и устроить скандал. Вместо этого она затаила дыхание и осторожно повернула ручку. Интересно, Кэролайн там? А если да, то что она делала одна в темноте?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 Трижды совершались нападения на людей в Фелсчерче, и все три раза Стефан оказывался на месте событий. Как все это могли расценивать жители городка? Или полиция? И у Елены не было никакой возможности рассказать правду. Предположим, она бы сказала, Стефан не виноват. Настоящий преступник — его брат Дамон, который знает, как Стефан ненавидит саму мысль о причинении боли и об убийстве. Дамон следовал за Стефаном повсюду и нападал на людей, чтобы заставить Стефана заподозрить в их злодеяниях самого себя, чтобы свести его с ума. И этот самый Дамон сейчас где-то здесь, в городке. Поищите его на кладбище или в лесу. Но только не ищите добропорядочного парня, потому что в любой момент он может обернуться вороной. Да, между прочим, Дамон — вампир».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 кроме самой себя, если бы она не писала про Стефана, если бы она не притащила дневник в школу, если бы она не оставила его в гостиной у бони если бы, если бы, стало быть, важнее всего сейчас вернуть дневник.